Глава двадцать Утром Виктор, как всегда, отправился покататься верхом. Он называл это мационом. Княгиня тоже решила подышать свежим воздухом. «Не знаю, твои ли это травы, легкий ужин или вечерняя прогулка, но сегодня я спала как младенец, ни разу не проснувшись», сказала она, держась за локоть своей горничной. «Сегодня я хочу посмотреть на солнце». «Своими глазами, а не через стекло». «Проводить вас?» — спросила я. «Ты и без того много для меня сделала?» — улыбнулась она. «Занимайся спокойно своими делами». Однако дел-то у меня особых и не было. Просковья, когда я предложила ей помощь, отказалась. На кухне уже священно действовал Жан, и запахи там стояли такие, что у меня живот подвело. Напрашиваться ему в помощнице? только мешать. Потому все, что мне оставалось — переворошить почки и кору, да удостовериться, что горшок с будущей мазью спокойно томится в одной из духовок. Взяв корзинку с вязанием, я вернулась в гостиную. Мотя, как и положено коту, закрутился у меня под ногами. Не споткнулась хозяйка кота. День зря прошел, улыбнулась я, останавливаясь в дверях. Наклонилась его погладить. Кот довольно потерся мою ладонь, подставляя то подбородок, то уши по очереди. Наконец он счел мой хозяйский долг исполненным и зашагал в гостиную с таким важным видом, будто демонстрировал мне ее. Удивительно, что он совершенно не боялся чужого дома, не пытался спрятаться где-нибудь в тихом углу, чтобы оттуда начать осторожно обследовать пространство. Словно всегда тут жил. По-весеннему яркое солнце заливало комнату, играя бликами на полироле тафель клавира, занимавшего почетное место в центре гостиной, как и в городском доме Виктора. Но здесь на крышке не было нот, и на секунду мне показалось, что старый инструмент скучает без тепла человеческих рук, касающихся его клавиш. Я мотнула головой, отгоняя на вождение, двинулась к креслу, в котором провела вязанием вчерашний вечер, Мотя топотом спрыгнул на тафель клавир. «Полагаешь, горничной мало возни с пылью, нужно добавить ей шерсти?» — хихикнула я. Мотя фыркнул, спрыгнул на пол, подскакав ко мне, легонько тяпнул когтями за лодыжку и снова взлетел на инструмент, топая, будто стадо слонов. Замер, внимательно на меня глядя. «Думаешь?» — засомневалась я. В самом деле, когда-то давно я училась музыке. И пусть в той жизни я не садилась за клавиши лет сорок, в этом мире моя предшественница слыла хорошей исполнительницей даже в своем кругу, где музицировать учили всех с самого детства. Я ведь и за спицы не бралась лет десять, а в этом мире они легли мне в руки как родные. И письмо, и чтение. Может, и тут я зря боюсь. Мотя мрякнул. Перескочил с крышки клавиатуры, словно освобождая ее для меня. приглашая. Я подняла крышку. Пожелтевшая от времени кость и беновое дерево. Пальцы дрогнули от желания коснуться клавиш. И я не удержалась. До, ре, ми. Звуки оказались чистыми. Несмотря на то, что на этом тафель клавире не играли, за ним по-прежнему тщательно ухаживали. Я выдвинула из-под инструмента табурет, уселась, расправив юбки. Руки сами легли на клавиши и полились звуки. Я не узнавала мелодию, но пальцы словно жили своей собственной жизнью, порхая над клавиатурой. Должно быть что-то из репертуара Настеньки. Что-то воздушное, легкое, как весенний ветерок, играющий занавесками. Сквозняк пробежал по лодыжкам но я не стала оглядываться, боясь спугнуть момент. Музыка лилась, как вода из родника, и я уже не пыталась понять, откуда знаю ее, просто отдалась ей, как недавно отдавалась рукам мужа. Когда последний аккорд растаял в воздухе, за спиной раздались аплодисменты. Я обернулась, Виктор стоял, прислонившись к дверному косяку, и улыбался. «Ты зря опасалась, что разучилась играть после болезни?» «Наверное», — я растерянно улыбнулась ему в ответ. «Но я очень странно себя чувствую. Руки помнят, а голова...» «Я даже не знаю, что это было». Элигия! муж подошел ближе, опустил ладони мне на плечи. «Я не удержалась, потерлась затылком о его живот. Сыграешь еще. Чувствую себя той сороконожкой, которая запуталась в ногах, задумавшись, как она ходит. Ну так не думай. Он ободряюще сжал мои плечи. Просто сыграй. Хоть гамму. Мне не хватало твоей музыки. Я снова заглянула ему в лицо, едва не вывернув шею. Ты выглядишь счастливым. Он скользнул пальцами по моей шее, пробуждая мурашки. Я действительно счастлив. «И ты будто светишься. Глядя на тебя такую, я начинаю верить в чудеса». «Я тоже», — шепнула я. «В конце концов, что, если не чудо, привело меня в этот мир?» «Сыграй, пожалуйста», — снова попросил муж. Я закрыла глаза, позволяя рукам делать то, что они помнят. Новая мелодия полилась из-под пальцев. Более светлая, живая. Я не знала ее названия но чувствовала, как она отражает то, что происходит сейчас между нами. Нежность, близость, то самое чудо, в которое мы оба начали верить. Виктор слушал, не убирая рук с моих плеч, и его тепло словно вплеталось в музыку, делая ее полнее, ярче. Когда я закончила играть, он наклонился и коснулся губами моей шеи. Так легко, что я едва не приняла это за случайное прикосновение ветерка. Потянулась, взъерошила ему волосы. Егор Дмитрич с самого утра отправил работников в твое имение. «Не хочешь проверить, как там дела?» — сказал он, выпрямляясь. Я вопросительно посмотрела на него. Муж погладил меня по щеке. Погода чудесная, солнышко и не ветерка. Самое время для верховой прогулки. Но я не взяла штаны, растерялась я. Какие штаны? Виктор озадаченно посмотрел на меня. Зачем? Только не говори, что ты снова собралась. Он осекся, и я вслед за ним тоже услышала шаги. Похоже, свекровь шла в гостиную, и потому тему штанов стоило отложить, чтобы не шокировать ее, как с вальсом. Вряд ли у меня получится взобраться в седло вот в этом. Я расправила на коленях юбку. Помнится, портниха навязала мне, пошив костюма для верховой езды. Но я торопила шить. Неприличные платья с шароварами для работы в саду. А все остальное — бальные платья, платья для прогулок. И тот самый костюм попросила дошить после них и отправить ко мне в поместье с Аказией. Кто ж знал, что мне придется ездить верхом? У Настеньки наверняка было что-то подходящее к случаю. Но Марья, собирая меня в город, ничего не упомянула о конных прогулках и охоте. А те платья, что лежали у меня в сундуке, вряд ли годились. Разве что взять костюмчик с шароварами, если надеть поверх теплый укороченный жакет. Впрочем, нет. Юбка там хоть и коротковата по местным меркам, довольно узкая, чтобы не цеплялась за кусты. Даже если я решусь ужаснуть свекровь таким неприличным нарядом, Взгромоздиться в нем в седло вряд ли выйдет. Ох, да тут, наверное, и ездят в дамских креслах. Час от, часу не легче. В комнату вплыла свекровь. Погода сегодня действительно чудная. Ты ни разу не выезжала верхом после болезни? Я покачала головой. Не уверена, что помню, как держаться в седле. «Раз научившись, такое не забудешь?» — улыбнулась она. «И амазонку мы тебе разыщем. Пойдем. Сказано это было таким тоном, что мне ни на миг не захотелось спорить. Я подставила локоть свекрови, чтобы ей было удобнее. «Груня!» — окликнула княгиня, выйдя в коридор. «Кликни служанок Анастасии Палны и сама вместе с ними в гардеробную». Свекровь все еще ходила не слишком быстро. Так что, когда мы подошли к гардеробной, за нами гуськом шествовали Марья, Дуня и горничная княгиня у которой в руках была маленькая корзинка. Я придержала свекрови дверь, а, зайдя вслед за ней, огляделась. Выглядело помещение как кладовая, а не как гардеробная. Стены закрывали деревянные стеллажи, заставленные сундуками. «Груня, моя серая амазонка», — приказала княгиня. «Та, в которой я в последний раз выезжала с Виктором Александровичем» горничная безошибочно выбрала сундук на высоте ее собственного роста подставив табурет открыла крышку вынула оттуда длинное платье серого сукна встряхнула в руках по комнате поплыл аромат лаванды я помотала головой показалось что одна сторона платья намного длиннее другой нет не показалось да это кивнула свекровь еще спенсер и сапожки к нему Она повернулась к Марье. «Успеете пришить штрипки к панталонам Анастасии Палны, пока седлают лошадей?» «Конечно, княгинюшка», — поклонилась Марья. Я вопросительно посмотрела на нее. Нянька изобразила лицом что-то вроде «после поговорим». Свекровь взяла у служанки платье. «Данилакское сукно. Теперь оно стоит совершенно невозможных денег. Конечно, тебе бы к лицу больше пошел цвет индиго» или даже лазурной. Ну, что есть, то есть. Сукно действительно выглядело добротным, плотным, но мягким и не колючим. Завышенная талия, как носили здесь, никакой вышивки, единственное украшение — шелковая тесьма по краю рукава и подолу. Следом за платьем появился короткий, чуть ниже груди жикетик, чем-то напоминающий гусарскую курточку, с пуговицами в несколько рядов, и петлями из той же тесьмы. «Какая прелесть!» — искренне восхитилась я. «Немного старомодно, но, к счастью, одежда для верховой езды меняется не так быстро, как бальные платья», — улыбнулась княгиня. «В мое время надевали ток с вуалью. Сейчас поверх него повязывают яркий платок, чтобы шляпка не слетела с головы даже на полном скаку. Но это мелочи. Примерь». В шесть рук меня запихнули в платье. Левая его сторона действительно оказалась длиннее, так что подол распростерся по полу. Я приподняла его и удивилась неожиданной тяжести. Встряхнула краюбки. юбки. Дробь, — пояснила княгиня, — чтобы подол лежал ровно и красиво, и ни при каких обстоятельствах не видны были ноги. Я тихонько вздохнула. Может, зря я согласилась на эту авантюру. Судя по тому, что свекровь не удивилась моему недоумению, Настенька верхом ездила нечасто и не слишком охотно. Как бы мне не сверзиться с лошади. Ладно, если просто народ смешу, а если что-нибудь сломаю. Милейший Евгений Петрович для меня не свинцового пластыря, ни медных опилок с мышьяком не пожалеет. «Спину прямо? Ты же княгиня!» Голос свекрови хлестнул, будто хлыст. «Подгоните быстро!» Все три служанки завертелись вокруг меня, и прежде чем я успела опомниться, платье село на мне как влитое, да и жакетик тоже. Повинуясь приказу княгини, Груня вытащила из другого сундука шляпную коробку, из третьего — бирюзовую шаль в турецких огурцах. Меня усадили на один из сундуков, забрали волосы под цилиндрическую шляпку без полей, поверх нее накрутили платок, завязав узел под подбородком. Я пасливо заглянула в зеркало, но неожиданно оказалось, что выглядит этот импровизированный головной убор довольно симпатично. «Бери сапожки. Нога у нас одинаковая», — велела княгиня. «Спасибо за подарок, маменька». «Не стоит». Она взяла у груни и протянула мне перчатки с удлиненным запястьем. «И помни, лошади, как и мужчины, чувствуют слабость». Чем меньше ты уверена в себе, чем сильнее робеешь, тем больше они себе позволяют. Поэтому спина прямая, правая нога свободно лежит на верхней луке, опора — на правое бедро, а не на левую ногу в стремени. Смотришь перед собой, а не в землю. «И за науку спасибо», — кивнула я.